Лапа хмуро взглянул на него. Занят был по экстренному делу. Казаринов всплеснул руками. «Смилуйтесь!» — воскликнул он. «Экстренное дело, когда у нас, у нас — это проклятое убийство!» Гуриев смеется. Председатель торопит. «Конец июля! Два месяца и никакого следа!» Лапа усмехнулся. «Дайте мне приказ об аресте. Я сегодня арестую настоящего убийцу!» — сказал он. Следователь даже подпрыгнул.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 «Брось!» — перебил ее лапа, опускаясь на одну из скамеек у могильной ограды. Феня тотчас замолкла. Он протянул ей руку и посадил рядом. «Ты скажи мне лучше. Надоело тебе у полковницы служить, а? Хотела бы замуж, сама хозяйкой, а?» Феня нахмурилась и потупилась. «Кто ж возьмет меня?» — сказала она тихо. «И потом очень я уж к вам привязалась. Не гоните меня!»